Глава пятнадцатая. При виде гостей у владыки окаменело лицо. Глаза поначалу вспыхнули такими же жутковатыми огнями, как у нее, но почти сразу погасли. Губы сами собой поджались, превратившись в тонкую линию. Пальцы сжались в кулаке, а когда она по-хозяйски огляделась и безошибочно кинула на него изучающий взгляд, у повелителя непроизвольно дернулась верхняя губа. — Вот, значит, как, — задумчиво произнесла демоница, обнаружив, что настоящих клыков у него нет. — Неприятно, но не смертельно. — Сколько тебе лет? Владыка непримиримо сложил руки на груди и промолчал. — Упрямый. Неожиданно улыбнулась она и подошла ближе, распространяя вокруг себя невидимый ореол угрозы. Потом, правда, заметила, как от распахнутой во всю ширь воронки расходятся волны изморози, все плотнее покрывая пол, стены и заодно присутствующих, и небрежно махнула изящной ручкой. После чего снова повернулась к своему дальнему потомку и, наклонив голову, с интересом заключила. — И мне это нравится. Возраст. Имя. Ее голос стал властным и требовательным. Лицо тоже неуловимо изменилось, обретя хищные звериные черты. На тонких пальчиках отросли длинные когти, а от фигуры повеяло скорой трансформацией. Причем исходящее от нее ощущение угрозы выросло настолько, что повелитель счел нужным ответить. Правда, и его голос был поистине ледяным. «Ты же знаешь, демоны не сообщают своих имен». «Верно». Согласилась красавица и, пугающе быстро, сменив настроение на более благодушное, спрятала клыки. «Кажется, хоть что-то в тебе осталось от меня, хотя и не так много, как я рассчитывала. Ты владеешь этим жалким огрызком старого мира?» «Да». «Хорошо», — промурлыкала она, выразительно оглядываясь. «Как же хорошо!» что ты припас для меня так много вкусной еды. Ах, смертные!» Между зубов демоницы мелькнул и пропал кончик змеиного языка. «Такие доступные, медлительные и сладкие, легкая добыча и славная пища для моих рабов». Под ее взглядом, сгрудившиеся в противоположном углу зала, девушки вздрогнули и попятились, инстинктивно отступая под защиту оказавшихся рядом магов. Там, правда, были еще и стражи, но недавний мороз слишком крепко сковал их облаченные в металл фигуры, превратил суставы в камень, спеленал, как младенцев, остудил пыл, выморозил нутро и сделал действительно легкой добычей для плотоядно облизнувшейся демоницы. «Они не твои». хрипшим голосом проговорил повелитель, когда она качнулась в ту сторону. — Не тронь. — Тебя не спрашивают. Из-за ее глотки вырвалось змеиное шипение, а на кончиках пальцев снова показались когти. — Позор моего рода! Ты слишком слаб, чтобы мне возражать! Получеловек, полудемон или айт знает что. Никогда не думала, что моя кровь окажется настолько жидкой. Поэтому молчи и молись, пока я не передумала оставлять тебя в живых. Так, пора прекращать этот спектакль. Ишь разошлась, — спокойно заметила я, выходя вперед. — Давно по клыкам не получала, милая. Демоница развернулась так резко, что длинное платье, снабженное сзади такой же алой накидкой, на миг плотно окутало ее фигуру, прильнув к бедрам и обрисовав стройный стан. А затем со зловещим хлопком развернулась, став похожим на раздраженно приподнявшиеся крылья. При виде меня ее глаза полыхнули яростью, а скал на лице стал поистине устрашающим. Нижняя челюсть заметно удлинилась, количество зубов на ней явно возросло, а температура в зале упала гораздо ниже нуля. — Что еще за козявка? — А ты подойди ближе, — предложила я, внимательно следя за ее руками. — Взгляни как следует. Может, мне и представляться не понадобится? — Аура смазана. презрительно зашипела она. «Защита есть, но не от меня. Охранных амулетов ни одного. Смертная. Кажется, ты расхотела жить?» Хотела спросить у тебя то же самое. «А ты знаешь, кто я?» Недобро прищурившись, демоница мазнула воздух раздвоенным языком, и в мгновение ока оказалось рядом. Бесшумно, как смерть, стремительно, как молния. Раздраженная, смертоносная и опасная, как разъяренная кобра. Я спокойно кивнула. «Тебя трудно не узнать, Химера. Среди высших демонов только ты предпочитаешь носить женскую форму, не снимая ее даже во время схваток». И только у тебя есть способность произвольно менять не только внешность, но и саму свою суть. В летописях говорят, что демон, заключивший сделку с первым хозяином этих земель, был простым, мелким и неопасным. И долгое время потомки этого человека искренне верили в эту ложь. Они не знали, что ты умеешь по желанию менять свою Дейри и способна становиться хоть высшим, хоть младшим, а хоть низшим шере «Низшей я никогда не была!» — свирепо рявкнула демоница, которую я прекрасно помнила по сном Лина. «Стать нишей, позор для демона! Но ты...» Она неожиданно снова сменила тон и стремительно подошла, остановившись на расстоянии удара, после чего всмотрелась в меня еще внимательнее. Беспокойно лизнула воздух. Оценивающе пробежалась глазами по моей фигуре. Задумалась. Наконец шумно раздула ноздри и гораздо тише заметила. «Ты не боишься, и это необычно. Твое сердце бьется ровно и гораздо медленнее, чем у остальных. Ты знаешь мое имя, но оно тебя не пугает. Почему?» «Ты слабее своего старшего брата», — усмехнулась я. «Впрочем, даже если бы дело обстояло иначе, не думаю, что это стало бы серьезным преимуществом». Она вздрогнула всем телом и отшатнулась. «Дангор? Откуда тебе о нем известно?» «А ты как думаешь?» Едва заметно улыбнулась я. Демоница на миг застыла, словно о чем-то вспомнив. а потом сдавленно рыкнула и, неосторожно подавшись вперед всем телом, тихо выдохнула. — Имя. Скажи мне свое имя. — Гайда, — не стала скрывать я, хотя в Лене меня называют иначе. — И что? — Совершенно верно, — кивнула я, когда у Химера перекосилось лицо, а из горла вырвался новый рык. Приятно знать, что обо мне слышали даже в местном филиале Ада. Кстати, раз уж ты пришла, будь добра, отойди подальше от людей. Я, дама беспокойная, могу и не понять твоих устремлений. Давай не будем портить друг другу настроение. Демоница вместо ответа шарахнулась прочь, ощетиниваясь сразу всеми клыками, выпуская наружу когти и меняя свое багровое платье на прочную чешую. В мгновение ока она преобразилась, став похожая на себя саму гораздо больше. Вместо лица звериная маска с угрожающим, но надо признать, великолепным оскалом. Вместо рук сразу две пары длинных лап, вооруженных цепкими паучьими пальцами, оснащенными внушительным колюще-режущим арсеналом. Вместо мягкой кожи алая чешуя на груди и боках, а вместо легкого плащика за ее спиной распахнулись широкие кожистые крылья, растянувшаяся почти от стены до стены. Оглядев противницу с ног до головы, я невозмутимо кивнула. «Впечатляет. Но я не собираюсь с тобой сражаться. Пока хочу только поговорить». Химера вместо ответа утробно заворчала. «Или у тебя другие планы?» Осведомилась я, на всякий случай сжимая правую руку в кулак. «А то, мало ли, вдруг тварюга попалась буйная». Может, успокаивать придется. А у меня как раз есть отличное снотворное. Быстродействующее, мощное. Просто валит с ног. Под моим спокойным взглядом химера оскалилась еще сильнее и пригнула голову, готовясь к бою. «Кто тебя сюда отправил?» Негромко спросила я, бесстрашно глядя прямо ей в глаза. «Кто велел тебе прийти, химера?» «Зачем тебе?» С трудом выплюнула демоница, нерешительно то приседая к земле для лучшего старта, то снова нервно принимая вертикальное положение. От этого зависит, как я буду к тебе относиться. Его имя ни о чем не скажет. Ойли, усмехнулась я. А ты попробуй. Вдруг я пойму. Ирагор вон тоже думал, что имечко у него непроизносимое. но потом так сильно разочаровался. Знаешь, к чему приводит разочарование? Химера звучно клацнула зубами. — Он запрещает, не терпит, когда поминают в суе. — Хм, — задумчиво наморщила я лоб. — Это осложняет дело. Ай, до таких угроз не снисходит. Хотя даже истово молячимся лучше лишний раз его не тревожить. Вдруг лично явится. Из высших вроде никто в этом замечен не был. А другому ты бы не подчинилась. — Он сильнее тебя, Химера? Демоница раздраженно фыркнула. — Намного. — Старше? — Нет. Слегка успокоилась она и чуть опустила крылья. — Но быстро поднялся. хозяин его ценит ну ладно допустим я ненадолго задумалась какая у него сейчас ступень вторая а домен химера хищно прищурилась и снова чуть присела на задние лапы ты слишком много она знаешь я перехватила выразительные взгляды господина эггереры отошедшего в сторону повелителя которые явно были согласны с этим утверждением, и пожала плечами. «Работа такая. Так что там с доменами? Какой из них он завоевал?» «Несколько», — неожиданно осклабилась демоница, — «но сразу и очень дерзко». Многие старшие погибли, пытаясь ему противостоять. Он убил их всех, одним махом отобрав домены и души, собрал огромную армию, подвинул соседние домены, потом заключил с другими высшими сделку и дал им то, чего у нас никогда раньше не было. Поэтому у него такая сила, поэтому так много кающихся, и поэтому повелитель его заметил... разрешив занять сразу вторую ступень своего трона. У меня в голове вдруг забрежила смутная догадка. — Скажи-ка, милая, а имеет ли эта загадочная личность с непроизносимым именем какое-нибудь отношение к красной скале? Демоница вздрогнула снова. — Кто тебе сказал? — Забавно, — пробормотала я, задумавшись еще больше. «А не подскажешь, как давно у вас появился этот темный рыцарь?» «Лет сто тому», — и я, понимающе хмыкнула. «Время в подземелье течет совсем иначе. Так что где-то сто лет пройдет, а где-то всего год». «Что он поручил тебе, Химера? Что ты должна была узнать?» «Не твое дело», — внезапно зарычала демоница, — снова угрожающе распахнув крылья добрось «Да отмахнулась я краешком глаза следя за каждым ее движением давай я угадаю он велел тебе вернуться и проверить жив ли твой наследник выяснил что когда то именно ты создала колонну в нашей пустыне и дал задание проникнуть внутрь заодно попросил отыскать некую смертную которая велел присмотреться Считать Дейри, запомнить одним словом, но при этом не советовал трогать ее и тех, кто окажется рядом. Все правильно. В секунду Химера растерянно молчала, издавая какие-то булькающие звуки, но потом ее словно прорвало. Метнувшись сперва в один, потом в другой угол трапезной, она в ярости размолотила в пыль сразу десяток кресел, опрокинула стол, раскидала попу осколки тарелок, В какой-то момент, не сдержавшись, накинулась на ни в чем не повинную стену и в бешенстве задрала ее когтями. А когда с рыком обернулась и встретила мой спокойный взгляд, вдруг завыла так дико, что скользнувший мне за спину командир тревожно заметил. «Миледи, вы ее разозлили?» «Ничего страшного», — также в полголоса откликнулась я. Когда демоны звереют, они перестают адекватно соображать и контролировать речь. А мне надо точно знать, кто ее сюда послал. Хотя, судя по всему, мы это уже выяснили. Ее хозяин опасен? Не отрывая взгляда от беснующейся твари, уточнил он. Как и все демоны. Он может сюда проникнуть? Нет, иначе в Химере не возникла бы надобность. Нам придется ее убить? — снова спросил командир, следя за тем, как воющая демоница беззастенчиво портит интерьер. И вот тут я покачала головой. — Напротив. Она должна вернуться в тень живой и желательно соображающей. — Вы уверены, леди Более чем. Господин Эгер вздохнул и отступился, а я обменялась выразительным взглядом с повелителем, знаком посоветовав ему попробовать снять ледяные засовы с дверей. Удовлетворенно кивнула, когда он тут же подтолкнул Мариола к выходу, а сам прикрыл ему спину. Наконец дождалась, пока взбеленившаяся демоница угомонится, и негромко позвала, привлекая ее внимание. «Химера! Ты!» — взревела крылатая тварь, впившись в меня бешено горящими глазами. «Я ведь смогу и передумать!» «Меня просили не трогать, потому что хозяин сам хочет тебя убить медленной мучительной смертью, чтобы каждый миг слышать твой крик, и сполна...» Насладиться агонией, чтобы кровь медленно стекала из твоих ран, унося с собой частичку твоей души, и чтобы боль, бесконечное море боли, плескалась в твоих глазах, когда он будет с упоением выгрызать тебе сердце. Я лицемерно вздохнула. — Как поэтично! Я прямо проникаюсь всеми фибрами того, что у смертных называется душой. Это все, что тебя просили передать? — Да, — с ненавистью прошипела Химера. — Отлично, тогда у меня к тебе еще пара вопросов. — Что? — отшатнулась она. — Ну да, — невозмутимо подтвердила я. — Мне до сих пор не ясно, что тебя заставило помочь первому хозяину, — в его бредовой затее с отделением. И для чего ты согласилась участвовать в этом безобразии? — Тебе не понять, — рыкнула демоница. — Это он тебя вызвал? — Нет, он даже не мог как следует замкнуть круг и сотворить нормальную воронку. Зло прошипела она, отрастив зачем-то хвост и гневно ударив им по какому-то недобитому креслу. Без меня он ни за что бы не додумался создать пространственно-временной карман. — А тебе это зачем понадобилось? — Хотя нет, погоди. Кажется, я понимаю. Раз это изначально была твоя идея, значит, именно тебе для чего-то нужно было создать закрытый мир, куда не было хода ни ангелам, ни демонам. Никому, кроме тебя. а маг просто подвернулся под руку. Демоница, тяжело дыша, на миг прикрыла глаза. «Верно». «Это что, из-за потомства?» — догадалась я. «Тебе нужны были ясли для будущего малыша?» Она раздраженно дернула лапой. «Мне нужно было безопасное место». «Вот оно как!» Чуть не присвистнула я совершенно по-иному, взглянув на злую, но уже гораздо более вменяемую демоницу. «В подземелье всегда идет война», — мрачно подтвердила она мои догадки. «Вечная схватка, всех против всех, за право обладания чужими трофеями. Для тех, кто занял домены первыми, она скорее похожа на игру». Высшие демоны сильны, сыты и хорошо защищены. Для них это развлечение, опасная, но увлекательная забава. Для тех же, кто был рожден в самом низу... Невольно припомнив сны Лина, я передернула плечами. Можешь не рассказывать, я в курсе. Для тех, у кого нет могучего покровителя, такая жизнь хуже ада. На костях низших построена вся ваша иерархия. Они как разменная монета в этой бесконечной войне. Они и души, количество которых во многом определяет статус любого жителя подземелий. Если их нет, ты никто. Любой может вытереть об тебя ноги. Если ты слаб, тебя уничтожат. И будут уничтожать каждый день, заставляя в муках умирать и возрождаться. до тех пор, пока в тебе не останется ни крупинки разума. Или же пока ты не наберешься сил, чтобы уничтожить тех, кто пытался уничтожить тебя. Ты действительно знаешь. Остро взглянула на меня Химера и тут же отвела взгляд. Я невесело улыбнулась. Смерти, как таковой, в подземелье нет. Ее заменяет безумие. Поэтому каждый из вас, будучи убитым, Раз за разом возрождается, несмотря ни на какие увечья. Боль — это плата за жизнь. Бессмертие, как насмешка. И лишь владыки Айду под силу окончательно уничтожить высшего или столкнуть его в тень. — Тоже верно, <связь> — оскалилась демоница. — Но ты не знаешь того, что таким, как я, приходится гораздо хуже. «Потомство?» — снова спросила я, и на этот раз химера согласно кивнула. «Тех, кто способен его зачать, настолько мало, что за нами ведется охота. Старших среди них единицы, высших еще меньше, а с некоторых пор вообще никого кроме меня, хотя мне в свое время повезло». Покровитель попался могучий, и достаточно долгое время я набирала силу, пользуясь его защитой. А когда его уничтожили, я была вынуждена искать себе новое место. Неужели высшим тоже приходится опасаться старших и низших? «Один на один нет, но когда старших — толпа, и когда они уже поделили очередность...» На морде демоницы снова проступила такая лютая ненависть, что даже я предпочла отступить на шажок. «Эти слизняки решили, что могут мной повелевать. Им захотелось власти, душ, новых рабов, и показалось, что я стану одной из них. Твари!» На несчастные стены снова обрушился настоящий ураган. из-за чего они едва в этот раз выстояли. Химера бушевала недолго, но с таким энтузиазмом, что исполосовала камень везде, где смогла дотянуться, явно представляя на его месте тех, кто посмел ее унизить. Демоны — гордые создания и очень самолюбивые. Вон как взвелась, только вспомнив о прошлом. А ведь сколько веков прошло. Но для долгоживущих созданий Айда — времени имеет особого значения, поэтому она помнит все, как будто это было вчера, и так же свежи ее эмоции, которые могли нам как помочь, так и навредить. «Но тебе же удалось их обмануть, правда?» Поспешила я отвлечь собеседницу от волнующей темы мести, пока она не слишком увлеклась. Правда, пришлось кричать, чтобы она услышала, но акустика в зале и правда была хорошая. поэтому, услышав мой голос, химера все-таки неохотно обернулась. «Ты ведь ушла, да? У тебя получилось обвести их вокруг пальца?» Она рыкнула и еще одним ударом хвоста размолола остатки стола в щепки. «Ненадолго!» «Ну, вот видишь, чего было мебель ломать?» «Мне пришлось стать старшей, чтобы улизнуть». «А потом и низший?» Снова догадалась я, и от сотрявшего дворец свой чуть не присела. «Ну ладно, ладно, не ори! Ты шкуру свою спасала, и ничего постыдного в этом нет! Скажи лучше, откуда ты про временные карманы узнала? Этого ведь в ваших демонических школах не преподают!» Несколько минок демонице потребовалось на то, чтобы успокоиться. А потом еще столько же, чтобы прекратить догрызать то, что осталось от трона повелителя, и вспомнить про мой вопрос. «У покровителя были книги, которыми он дорожил. Я забрала их с собой, вместе с памятью, ранами и... детенышем, о котором он так и не узнал». Я ошарашенно моргнула. «Ты понесла от него? нет от человека?» — Нет, конечно, — презрительно фыркнула демоница. — Самцы изредка еще развлекаются со смертными, но ни одна из нас до такого не опустится. Отдаться можно только равному, и что? И только с равным можно завести полноценное потомство. — Значит, тебе не повезло, — протянула я. Уже догадываясь, что и почему. С потомством у вас, как у львов. Чужих детенышей надо убить, а своих нарожать, чтобы генетическая линия не прерывалась. Выходит, ты спасала не только себя? Демоница выпустила из ноздрей столб черного дыма. — Этот мир дал мне время выносить дитя и восстановиться. — «Здесь до меня не добрались бы даже высшие. Сам владыка Айт не пожелал ломать купол, когда узнал, что произошло». «Как вам удалось уломать Айри на это дело?» «Не знаю. Этим занимался человек». «А что ты потребовала от него в обмен на свою помощь?» «Детеныш», — отвернулась Химера. Как оказалось, защита купола была двусторонней. Он не мог покинуть этот мир, тем более будучи чистокровным демоном. «Ты оставила его здесь под присмотром? Взяла с человека клятву, что твоего отпрыска примут как своего?» «Он не мог занять достойное место в подземелье». Глухо рыкнула Химера, нервно поводя хвостом. «Но вполне мог править здесь. Это и было условием нашей сделки. Человек должен был найти способ передать ему свою власть». «Знак?» Демоница кивнула. «И все, что с ним связано. Он поклялся». «Я замерла. Вот это новости!» Выходит, они тут целую революцию задумали, пока Айцаларом ушами хлопали? Демон Ишта! Мать моя! Да если бы у них что-то получилось, на Вуаларе бы реки вспять потекли, горы бы вскрылись, долина завяла, а потом случился грандиозный апокалипсис. Это ведь значило бы, что законы богов оказались нарушены. А одно из важных условий равновесия мира — требовавшая от богов и их создания и соблюдения неких рамок, полетела в Тартарары. И они действительно полетели. Правда, только в этом отдельно взятом осколке прежнего Вуалара, где на трон после смерти человека пришел самый настоящий демон. «Мама, роди меня обратно!» Так вот, почему Айт Алар так легко оставили Эллойда Шайера в покое. «Да если бы правитель-демон когда-нибудь нашел способ выбраться наружу?» «Страшно представить, что бы он натворил в нашем мире, обладая силой одного из знаков, присущим всем высшим бессмертиям и теми повадками, которые получил по наследству от мамочки. На месте богов я бы вообще опечатала эту страну и постаралась поскорее забыть о том, что она вообще существовала. Хотя они, видимо, так и сделали». потому никакого упоминания о том, что пустыня когда-то была обитаема, я не нашла. Даже с короны не знали. Церковь что-то неубедительно мямлила на эту тему и наотрез отказывалась давать пояснения. А дело оказалось всего лишь в том, что один наивный дурак рискнул в кои-то веки довериться демону. «Уиж ты, не получилось дать моему сыну то, что я хотела». В полнейшей тишине проворчала Химера. Знак не принял его полностью, и пару для него тоже не удалось найти, потому что извне я не смогла привести ни одну самку. Это было досадно. Я много лет искала способ преодолеть купол, не разрушая его, а когда убедилась, что это невозможно... Оказалось, что сын уже нашел себе женщину, от которой потом и пошла эта порченая ветвь. Я мысленно присвистнула. И вот тогда ты перестала здесь появляться. А зачем? — резонно спросила она. Пока меня не было, человек успел привить ему совершенно ненужные принципы, вроде тех, которых придерживался сам. Значит, Иш-то все-таки предпринял попытку очеловечить маленького демоненка. И отчасти у него это получилось. Насчет знака нам, конечно, никто уже не расскажет, но это и не важно. Самое главное я выяснила. — Я опоздала, — между тем недовольно прорычала Химера. — Пока меня не было... Сын позабыл о наших устремлениях и не жаждал обрести свободу. Ему не нужен был весь мир, его вполне устраивал этот жалкий огрызок. Здесь была его пара, его детеныш, его рабы, которых он был готов защищать даже от меня. Но если бы я сумела-таки найти выход и увела его в подземелье, то новые идеи привели бы его к гибели. Слабые там не выживают, а он размяк на нежной перине. Поэтому я отступилась, ушла, оставив ему его заблуждение. Поэтому же мне не было смысла сюда возвращаться. — А теперь тебя попросили? — Да, — мрачно подтвердила Химера. полагаю это означает что ты обрела нового покровителя предположила я и тут же убедилась в своей правоте Демоница сперва вздыбила шипы на загривке злобно оскалилась раскрошила о целыми кресла и заодно еще больше испортила пол но потом видимо решила что зря бесится от правда ты не убежишь и крайне неохотно прошипела я не трогаю тебя Лишь потому, что он просил отнестись к тебе бережно, ради своих собственных целей. «Спасибо, ценю», — совершенно серьезно кивнула я. «А на мои вопросы он тоже попросил тебя ответить?» Она прожгла меня еще одним злым взглядом. «Конечно. Или ты думаешь, что у меня есть желание?» общаться с той, на кого точит зубы все подземелье? Перехватив изумленный взгляд командира, я неловко кашлянула. — Ну, так уж и все. А с тем Айри ты больше не виделась? С тем, который помогал вам создавать купол? — Нет. Все еще недовольно пыхнула дымом демоница. — Он мне больше на глаза не попадался, хотя был один момент. «Впрочем, это не мог быть он. Слишком много времени прошло. Что ты еще хотела узнать?» Я сосредоточенно порылась в памяти. «Да, в общем-то, ничего. Но у меня тоже будет к тебе просьба». «Что?» — обомлела от такой наглости Химера. «Ну да. Когда еще такая возможность появится весточку передать?» Ты ведь все равно когда-нибудь на поверхности появишься. Вот и заглянула бы к моим братьям на огонек. Химера снова клацнула зубами, явно представив, что между ними в этот момент оказалась я. — Это будет не скоро. — Жаль. — Тогда, может, ты хотя бы покровителю своему кое-что передашь? — Что именно? — Да ничего сложного. Обезоруживающе улыбнулась я. даже напрягаться не придется. Просто будь добра. Скажи ему, что я тоже с нетерпением жду нашей встречи и уже заготовила для него целый вагон осиновых кольев в знак нашей давней и очень искренней дружбы и моего исключительного к нему отношения. Заодно передай, что у нас сейчас раннее утро, скоро встанет солнце, которое будет таким же бешеным, как твой темперамент. примерно на дюжину с четвертью оборотов. Попутно добавь, что на нем еще ни разу не было темных пятен, а те, которые были, прошли без следа. И, конечно, скажи, что при встрече, которая, я надеюсь, состоится в ближайшие дни, я порву ему перепонки на обоих крыльях и обеспечу продолжительные каникулы в пустоте. В качестве почетного и долгожданного гостя которого она ждала на протяжении почти тысячи лет. «Да, кстати», — спохватилась я, когда у демоницы округлились глаза. «Передай, что я буду ждать его вместе со всем его войском и ближайшими родственниками. Тут, во дворце. Здесь, как выяснилось, остались создания, с которыми он точно захочет познакомиться. Но они, к несчастью, плохо переносят дневной свет». Да и мне будет неприятно лицезреть эти наглые рожи при ярком освещении. В темноте все легче не понять, кому ты снес рогатую башку. уф Мысленно пробежавшись по списку пожеланий, я кивнула. «Вроде все. Постарайся ничего не перепутать, а то вдруг они там не поймут». «Он тебя уничтожит», — мстительно прищурилась Химера, в качестве демонстрации придавив какую-то деревяшку. — Раздавит, как букашку. Никакие знаки не спасут. — Ему тоже от меня большой пламенный привет. Можешь даже поцеловать в щечку. «Грам — Грамм! Наконец не сдержалась Химера и поднялась на задние лапы. — Дерзкая Ишта! Но я с удовольствием посмотрю на то, Как он будет тебя убивать! Заметана. Ничуть не испугалась я и приветливо улыбнулась. А теперь, если ты сделала все, что должна была, я тебя попрошу больше не портить замок своему дальнему потомку. Он, конечно, уже не совсем демон, но бережливость у него определенно ваша. Демоница зло сверкнула глазами, но послушно попятилась, открывая проход в пустоту. причем уходила она так же странно, видимо, до последнего ожидая от меня подлянки, спиной вперед. И лишь когда ее массивное тело полностью втянулось в воронку, она рискнула сменить и ипостась и кровожадно улыбнуться в ответ. «Мы с тобой еще встретимся». «А то как же», — согласилась я. «Мир тесен, Химера, а подземелье еще теснее». «Неужто я никогда туда не попаду?» Она удивленно замерла, да так и застыла, пока закрывались врата в преисподнюю. А я, проследив за тем, чтобы они закрылись полностью, ожесточенно растерла озябшие ладони. «Ну вот, полдела сделано. Господин Эгерс, вас что-нибудь горячее? Господа маги, хватит мучить эту несчастную дверь, вынесите ее кайдовой матери, и все». «Повелитель!» Я быстро отыскала глазами пребывающего в некотором шоке владыку, убедилась, что мысли его витают где-то далеко, и укоризненно покачала головой. «Так, оттаивайте быстрее! Нам надо срочно решать, откуда взять хотя бы одного ангела и как его заставить на нас работать». Он вздрогнул, будто я гаркнула ему прямо в ухо и все тем же хриплым голосом спросил. Неужели это единственная проблема, которая вас тревожит? А разве осталось что-то, о чем я забыла упомянуть? Я добросовестно нахмурилась, торопливо перебирая в памяти свои ближайшие планы, зарубки и все то, о чем я думала на протяжении последних нескольких дней. Так, хранителей предупредила, знак получила, сад оградила, водяных озадачила, демонов повидала. Зеленым работа нашла, лис успокоила, людей, наоборот, напугала. Да, только с ангелом ничего не вышло. Но у нас еще есть время, чтобы решить эту проблему. Он тихо вздохнул, а потом покачал головой и, не говоря больше ни слова, вышел, просто махнув рукой в сторону намертво примерзших дверей и, как я советовала, вышибив их нафиг.